Наша мадам де Севинье, Севинье Мари де Робютен Шанталь, 1626-1696, маркиза прославилась своими письмами к дочери. В них на протяжении двадцати лет она создавала своеобразную хронику политической, общественной и литературной жизни Парижа. Ее письма считались образцом эпистолярного жанра. Мартын стеснялся и молча кивал. С Бубновым он всегда чувствовал себя странно, немного как во сне, и как-то совсем не доверял ни ему, ни хадирским старцам. Другие Сонины знакомые, как, например, веселый зубастый Калистратов, бывший офицер, теперь занимавшийся автомобильным извозом,